Дмитрий Заровчатский. «Рубиновые земли». Три года назад пропал мой брат. К нему пристали пьяные отморозки, вот он и ударил одного в лицо, защищаясь. А затем бордюр, кровь, смерть. Попал в тюрьму. Должен был выйти, но словно сквозь землю провалился. Надежда когда-нибудь его встретить почти угасла, как вдруг весть от одного старого знакомого. Он в чернобыльской зоне. Он жив. Один у меня остался родственник. Не мог его забыть. Поэтому сейчас и пытался пробраться в рубиновые земли. Перехватив автомат, я посмотрел на солнце, медленно заходившее за горизонт. Оно словно пыталось спрятаться от зоны в деревьях, но погибло, запутавшись в скрюченных ветвях. Последний луч погас, и тьма вязким желе ползла со всех сторон. «Долго еще идти?» – спросила моя напарница по прозвищу «Волчица». Остановилась и обернулась. Девица, 17 лет, в камуфляжной куртке с капюшоном, в штанах и берцах. В зоне оказалась по глупости. Заехала с друзьями и проводником-экскурсоводом на поиски приключений. Из всей компании только она чудом осталась в живых. И из зоны пока выбраться не могла. Все кордоны перекрыты, военные никого не выпускают». «Недолго», — ответил я, но для достоверности достал из кармана ПДА, сверился с местностью. «Так, мы здесь... Ага. Да, минут через десять будем на месте». И впрямь. Как раз за это время мы дошли до безымянного поселка, остановились на его окраине и ужаснулись. Большинство домов превратилось в пепелище. Только три строения и бетонная церковь, стоявшая посередине, немного опалены, словно невидимая сила не дала распространиться огню. Рядом с деревней на столбах и скрученных деревьях висели почернившие трупы людей, покачивавшиеся на ветру. «И это твое безопасное место?» – удивилась волчица. Я ничего не ответил. Да и не знал, что говорить. Раньше здесь жили люди. Немного. Человек десять. В основном старики, не захотевшие покидать дома во время первой аварии, вот и остались. А земли перешли под контроль бандитов. Видимо, что-то пошло не так, и поселок решили сжечь вместе с жителями. М да, жестокости бандюкам не занимать. По-хорошему обойти бы это место стороной, не тревожить покой мертвецов. Но где ночевать? Кругом пусто. Что ж, все равно придется идти в эту деревню». «Держись рядом», — сказал я и двинулся к строениям. Девчонка крепче вцепилась в автомат, не отставала от меня. Иступив через кучку пепла, я остановился напротив уцелевшего дома по самые окна вросшего в зараженные земли. На стенах одной этажки красовалась нарисованная белой краской надпись «Жизнь без цели и смысла — мертвая жизнь». Интересно, кто это написал? «Жители? Отморозки?» «Удивительно». Осторожно открыв дверь, я зашел в дом, готовясь к любым неожиданностям. Внутри никого не оказалось. Пыль изрядно щекотала ноздри, повсюду валялась поломанная мебель. Я кашлянул, опустил автомат. Повесив оружие на плечо, подошел к лестнице, ведущей на чердак, подпрыгнул и вцепился в оставшиеся от верхних ступенек доски. Остальные отсутствовали. Видимо, пошли на растопку печки. Забравшись с трудом наверх, я протянул руку девушке и помог ей подняться. Огляделся. Увидел помещение, заваленное досками, грязный матрас у небольшого окна, к которому мы и направились. Скинув рюкзак, я сел, прислонившись спиной к стене, вытянул гудящие ноги. На время включил фонарик, когда разливал из термоса остатки еще теплого чая, а затем выключил, протянув кружку напарницы. Перекусив, девчонка отставила банку, легла на матрас и начала изучать в ПД окрестности» вот как я мог ее бросить? Оставить израненную и истекающую кровью в поле? Полез спасать, отбив от стаи злобных псов и дотащил на своем горбу до базы. Чуть сам не погиб. Вот и прибилась ко мне, словно котенок. Не того она характера, не боевого. Нежна, как цветок. Не понимаю, как вообще осмелилась пойти в зону. Ложись-ка спать, глянул я на ПДА. Выдвигаемся в полночь положил автомат на колени, направив ствол на выход. Целый час подремывал, начал засыпать, как вдруг услышал голоса снаружи. «Опа! Это та деревушка!» «Ага! И захотели на нас работать? пускать теперь землю удобряют!» Хе -хе. «А это что такое? Где?» «Да вон, написано! Жизнь без цели и смысла!» юлупал Кто это написал? Косорылый какой!» «Не говори! Почему она мертва? Вот тут не вкурил!» «Ну, прожил ты ее и прожил. Черт с ней. Хоть даже бесполезно». «Нет, чувак, у нас она не бесполезная. С фраеров бабло трясем. Развлекаемся. Не жизнь, а малина. Еще на большой земле пошалим». Голоса постепенно удалились. «Фух, свалили». В полночь мы, проверив оружие, выдвинулись. Зона встретила нас темнотой и легким холодным ветром, коснувшись кожи ледяными пальцами. Где-то вдалеке завыли волки, раздался крик бедолаги, а затем последовал хлопок аномалии. Через несколько секунд все стихло, воцарилась мертвая тишина, давящая на уши, словно ничего и не случилось. Это зона. Порой она любит прикидываться безобидным местом, давая расслабиться сталкерам. Точнее, новичкам, которые толком ничего не знают об этой 30-километровой проплешине на земле, окруженной забором и военными. Еще и не хотят слушать матерых сталкеров, Идет такой зеленый кругом ни звука, значит, и расслабиться можно, мол, смотри, какая тишь, да и среагировать успею. И тут бац, вылезет какая-нибудь творюга из кустов и сожрет зазевавшегося салагу, или аномалия разорвет на куски. А потом, если выживают, если успевают правильно среагировать, начинают понимать. Не о том сейчас думаю. Выдвигаться пора. Шли недолго через 30 минут уже крались через кусты, внимательно глядя под ноги и по сторонам. Рубиновые земли окружали холмы. Единственным путем, через который можно было в них попасть, являлся километровый по ширине проход, напичканный блокпостами различных группировок. Но были среди них и лазейки, через которые я не раз проникал на эту территорию. Спросите, зачем? А я отвечу, там находились парящие руины, а в них что-то наподобие колондайка артефактов. Нас заметили. Раздались выстрелы. Мы спрятались за ближайшими деревьями. Донеслось «Сдавайтесь! С нами тягаться! Вам без мазов!» В манере понял, что это бандиты. «Да пошли вы!» Я высунулся, дал короткую очередь. Последовал ответный огонь. Одна из щепок выбитой пули из дерева царапнула щеку. «Сдавайтесь!» «Говорю!» «Черт!» Прорваться по не удалось. «Бежать?» Нет. Биться до последнего? Да. Метнул гранату в сторону бандитов. Раздался грохот, а за ним последовал истошный вопль. Зашвырнув еще одну, я рванул с места, двигаясь вперед и нажимая на спусковой крючок. Девушка бежала за мной, след в след. Молодец. Хоть не самовольничает, как раньше. Как только мы сменили позицию, я заметил скользнувшую за спиной тень. Машинально попытался развернуться, но голос опередил. «Волыны на землю! Живо!» «На колени!» Я выполнил команды бандита. Девчонка последовала моему примеру. Тем временем к нам подбежали два мужика. Один невысокого роста, одет в кожаную куртку и джинсы на лице балаклава. Другой в кожаном плаще, лицо открыто, и я смог разглядеть его. Круглое, с чуть приплюснутым носом и раскосами глазами. «Слышь, хмурый, давай их грохнем», — начал первый. «Они наших пацанов положили». Бандюган без маски глянул на меня — Затем неторопливо перевел взгляд на волчицу, грубо спрашивая «Кто такие? Что здесь делаете?» И, не дожидаясь ответа, рявкнул «Белый, проверь их!» Тот бандит, который стоял у нас за спиной, обыскал нас. Вытащил охотничий нож из ножен на узком поясном ремне, бросил его рядом с автоматом. Забрав рюкзаки, пистолеты и ПДА, протянул одно устройство хмурому. Он удивленно уставился на экран, а затем на меня. ты ведь орешек! А то, смотрю, рожа знакомая!» «Вот так улов!» «Орешек — это я. Точнее, орех. Любил их уплетать за обе щеки. Вот и дали такое прозвище». «Ты только глянь!» Бандит протянул ПДА товарищу. И «Явился собственной персоной. А девка?» «Что девка?» — выпучил глаза белый. «Не тупи! Как ее кличут?» «Волчица!» «Волчица!» По слогам, словно пробуя слово на вкус, произнес хмурый. «Давайте, пацаны, тащите их к бугру!» Нам связали руки. Надев мешки на головы, приказали подняться. «Надо же! Оказывается, я знаменитость! Искали меня, походу, черти! Только зачем?» «Топай давай!» — пихнул меня бандюган стволом в спину и повел. «Да топаю я, топаю!» «Куда идти-то? Не видно ничего!» Через некоторое время с нас сняли мешки, завели в холодную и обшарпанную камеру с грязными бетонными стенами. В углу стояла железная кровать, рядом полуразвалившийся стол, видимо, еще советских времен. Меня привязали к столу, волчицу приковали наручниками к батарее. «Сидите и не рыпайтесь», — сказал один из бандитов и вышел со вторым, захлопнув за собой дверь. С нами остался широкоплечий здоровяк, направил на меня ствол автомата. Несколько минут громила буравил нас взглядом, затем повесил калаш на плечо и закурил». Тяжелая дверь со скрипом распахнулась. В камеру вошел невысокого роста бандит, толстый, коренастый, одетый в коричневый кожаный плащ. Здоровяк выпрямился, боясь встретиться взглядом с вошедшим главарем. «Ясно. Папочка пришел». Слабый свет, засиженный мухами лампочки, свисавшись с потолка на электрическом шнуре, давал хорошо разглядеть физиономию пахана. Голова лысая, обветренное, гладко выбритое лицо, на правой щеке татуировка — Он медленно подошел ко мне, сел на корточки, глядя то на меня, то на девчонку. В нос ударил запах перегара. «Кто ты?» — спросил я, посмотрев главарю в глаза. «Что вам надо?» «Штык я. Ты же знаешь, где находятся парящие руины. И должен отвезти нас туда». «Ишь ты!» — разбогатеть решил. «Уникальное место. Вход туда знают лишь единицы. Привлекаться смысла нет». Тем более, когда в плену у бандитов не только я, но и моя напарница. «Как же быть?» — спросил себя. «Решил договориться». «Хорошо. Отведу, но с одним условием. Да и не в том положении. Знаю, но в то место просто так не попасть. Его нет на карте. Нужен ключ, и он известен только мне. Я проведу ваших людей к парящим руинам, но пароль скажу только, когда вернусь. Вы отпустите волчицу. Это мое условие». «Я сдержу свое слово». «А что предложите вы?» Пахан задумался, буравил меня взглядом, а затем задал вопрос. «Откуда мне знать, что ты нас не кинешь?» «Я в том же положении». «Ха! Обманешь? Выпущу кишки обоим!» Штык хмыкнул, глянул на девчонку, потом на меня, снова зыркнул в ее сторону. «Ладно», — выдавил Пахан, — «по рукам. Только смотри мне, подведешь моих пацанов, шкуру с живого сдеру. Усек?» — Да понял, что болтать зря. — Не борзей, пацан, мы тут не фрейра тебе. — Ясно, — ответил я сквозь зубы. — Вот и побазарили. — Остет, отведи его к Сивому с ништяком, а я пока звякну им, чтоб собирались. Штык скрылся в проходе. Кромила надел мне мешок на голову. Отвязав от стула, схватил лапищами под руку и толкнул к выходу из камеры. Гнев наполнял собой каждую клеточку тела. Хотелось впиться бандитам в глотки зубами и перегрызть их, убить всех до единого. Но сделать этого не мог. Бессилие бесило. А что я сейчас мог изменить? Понимал, что одному не под силу перебить всех на базе. Да если и удастся вырваться, то волчицу убьют сразу, даже глазом не моргнут. Так что я сдержался. Спустя некоторое время услышал скрип двери, а потом мешок с головы сняли. Свет резанул по глазам. Когда глаза привыкли к яркому свету, я увидел перед собой двоих бандитов. Они одеты в старые модели экзоскелетов со съемными шлемами, в руках модифицированные калаши с прицелами и подствольниками. «Я, Сивый!» — представился один из отморозков, тот, который выше ростом. «А это ништяк!» — показал он рукой на второго отморозка. «Не будешь рыпаться? Спокойно дойдем до места и вернемся. Если будешь, то сам знаешь. Думаю, Пахан тебе все ясно разъяснил. «Разъяснил, не беспокойся!» «А теперь веди!» «Ну, я и повел братков штыка к парящим руинам. Пришлось!» «Со всех сторон нас обступали деревья, в кронах пели птицы. Странное место, не похожее ни на один уголок зоны. Мутантов не встречалось, как и аномалий Небо напоминало полотно художника, который решил смешать всю погоду и времена суток. Над нами стояли свинцовые тучи, слева плыли пушистые облака». А спереди, там, куда мы шли, царила ночь и светили звезды. Но мне не до этих красот. Волчица в плену, и я должен ее вытащить. Только как? Выбраться из рубиновых земель и попросить о помощи? Ага, поможет кто. Уж скорее нож в спину всадят и хабар заберут. А эти убить не могли, знали, что ключ к ценному хабару у меня в голове. «Смотри!» Как только мы вышли на дорогу, ништяк показал на столб, на котором болтался полуистлевший труп. Видал, что бывает с теми, кто нам врет? Не боись, тебя, если что, в котлован скинут, там повеселее будет. А этот мужик. Кстати, это его работа, мотнул Баднюган насивова. Когда вступал в группировку, проходил проверку, раскидывал всех налево и направо, а потом что-то сдулся. Заткнись, грубо ответил тот. А че? «Сейчас снеженкой стал!» «Не вдупляю, как пахан еще тебе!» «Заткнись, я сказал!» — повысил сивый тон, от которого стало не по себе. Нервный он какой-то. Через 30 минут мы зашли в область темного неба, где ночь наваливалась на нас со всех сторон. А еще через столько же дошли до конца рубиновых земель и уперлись в холмы. «Но и куда ты нас привел?» — спросил ништяк. Огляделся. «Решил шутки шутить!» Я ничего не ответил, подошел к обрывистому холму и протянул руку. Ладонь прошла через почву, словно сквозь масло. От нее пошли круги, как от камня, брошенного в воду. Постояв несколько секунд, глянул на отморозков, а затем вошел в иллюзорную стену так я ее назвал. Оказавшись по ту сторону, увидел небольшую возвышенность, на которой стояли развалины кирпичного здания. Прямо над ними в воздухе зависла стена и колыхалась голубоватое марево. «Именно здесь, на краю этих руин, заканчивалось темное небо и начиналось светлое». «Нихрена ж себе!» – донеслось за спиной. «Да, я в первый раз так же удивился. Идете вы такие по зоне, видите холм, думаете, значит, путь закончился, надо возвращаться». «И возвращаетесь. Кто ж в холм-то пойдет?» а вот я пошел». «И не просто так. Тот самый знакомый, сообщивший мне о брате, был ученым и обнаружил это место». Давно еще, года два назад. Потом информация как-то просочилась, без подробностей, но тем не менее. Вот группировки начали бороться за эти земли, каждый раз менялись. То борговцы контролировали эту территорию, то вольные, то бандиты и так по кругу. Но не могли найти парящие руины. Вдруг прямо перед нами, словно из ниоткуда, появился человек, одетый в сталкерскую куртку и джинсы. держав в одной руке АКСУ, Он двинулся к развалинам, ступая по изрытой ямами земле. В одной из них валялся проржавевший кузов грузовика. Человек сделал еще несколько шагов, остановился и также неожиданно исчез. «Иллюзия», — тихо проговорил я. «Она здесь повсюду». «Получается, что это место продолжение рубиновых земель?» Удивился ништяк, глядя на деревья вокруг развалин. «Пришлось повториться. Говорю же, иллюзия». «Давай веди нас, иллюзионист хренов!» Дойдя до подножия холма, я остановился, огибая большую лужицу с водой, над которой то поднималась, то опускалась сизая дымка. «В воду не влезьте!» предупредил и двинулся к руинам. «Уж лучше вернуться назад всем вместе, чем одному!» «А хан докопается еще, мол, братков завалил!» Поднявшись, я остановился у кирпичной стены, начал ее разглядывать. «И что дальше?» нетерпеливо спросил ништяк. «Тут же нет ничего!» «Не мешайте, надо вход открыть». «Загадки еще». «Какой вход? Какие загадки? Ты о чем вообще?» «Хватит уже, а?» Вмешался в разговор Сивы. «Пусть пацан делает свое дело, не лезь». А это правильные слова. Я обошел развалины два раза. Лишь после этого на стене появилась надпись рубинового цвета. «Мы день не спим, мы ночь не спим, и день и ночь стучим, стучим». «Так, это зомби». «Дальше». Обогнул руины еще раз. Снова появилась надпись, только в другом месте. «Мы день не спим?» Нет, это уже было. Я двинулся опять по кругу, на минуту остановился, а затем продолжил кружить снова, словно коршун над добычей, только не в небе, а на земле. «Оп! А вот и еще одна!» «Ползет по зоне паук. Восемь ног, пара рук. В руках клешни, в глазах сталкеров испуг». «Краб. Так, два слова есть». Это буквы «И» и «Б». Осталось 4 Загадок не было долго, а потом появилось опять про зомби, потом про краба. Не ошибиться, не повторяться. Если повторюсь, то... О! Из-за тебя бью себя, из-за себя бью тебя, прольется кровь моя. Псевдокомар. Псевдокомар. Я знал нужное слово, но делал вид, что разгадывал, пытаясь найти решение, выйти из сложившейся ситуации целым и спасти волчицу. Собрав в правильном порядке последние буквы получившихся шести ответов, громко произнес. «Рубины!» Земля затряслась, руины медленно поднялись в воздух и остановились рядом с зависшей стеной, открывая вход под землю. «Внизу будьте поосторожнее и ничего не трогайте», предупредил я и начал спуск по каменной лестнице. В узком проходе пришлось идти чуть ли не боком. Все плечи стер. Лаз расширился, и перед глазами предстала огромная пещера, метров 10 в высоту и 6 в ширину. Со всех сторон, словно грибы на поляне, росли рубины. Они были удлиненными, больше походили на сталактиты, наполненные светящейся кровью. Их свет разрывал пещерный мрак. «Охренеть!» Да, именно так по слогам протянул ништяк. На миг он даже забыл обо мне, опустил автомат и подошел к Большому Рубину. «Стой! Отойди!» — крикнул я и сделал два шага назад. Сивый попытался остановить напарника, но было уже поздно. Как только отморозок коснулся рукой Рубина, стена вокруг него потрескалась, и мрамор с гулким стуком осыпался на пол, обнажая затаившуюся тварь. Человекоподобное чудовище с серой кожей и рубином на голове накинулось на ништяка, проткнула грудь драгоценным камнем, словно мечом, а затем резко выдернула его, разрывая плоть. Кровь фонтаном выплеснулась из разодранной груди, забрызгала морду тварюги. «Страж», так я называл этого монстра, зарычал и накинулся на второго бандита. «В голову! В голову стреляй!» заорал я и отморозок послушался. Сместив ствол автомата чуть выше, он зажал спусковой крючок. Грани рубина начали отлетать, а затем и вовсе рассыпались на кусочки, как и сам мутант, словно его и не было. Вдруг со стороны выхода донесся шорох. Сивый резко повернулся в ту сторону, откуда мы пришли, и крикнул «Давай выходи, тварюга!» Прилетела ответочка «Ты кого тварюгой назвал?» И тут же за словами последовали выстрелы. Я отскочил в сторону, схватил автомат ништяка, спрятался в небольшом углублении в стене. Бандюган упал на пол, укрылся в расщелине. «Выходите!» — проговорили враждебно незнакомцы. «Нам нужен орех!» «Зачем?» — в тон им спросил я. «Разговор есть!» «Так говорите, я слушаю!» «Вылезай давай, прятаться ни к чему!» «Чтоб пулю в голову получить?» «Ну уж нет, спасибо!» «Я и отсюда хорошо слышу, а потом посмотрим!» «А ты наглый!» «Значит так, смотри сюда!» «Говоришь, что тебе известно об этом месте, и мы тебя не тронем!» «Если нет, то...» «Играть в карты с нами себе дороже!» «Поможешь? Взамен сделаем все, что попросишь!» Я задумался, направляя автомат на бандита и крикнул незнакомцам. «Прям все!» «Да! Даю слово!» Я сомневался в словах чужака. Когда человеку что-то надо, он готов наговорить все, что угодно, лишь бы его просьбу выполнили. «Может рискнуть?» «Может согласиться на условия чужаков?» «Не знаю. На душе тревожно». Что-то здесь не так. «Нет, не выйдет!» — выкрикнул я. «Значит, ты сделал свой выбор!» Как только я вскочил и отбежал от входа на несколько метров, за спиной раздался взрыв, ударив по ушам, словно кувалдой. «Стой!» — заорал Сивый, остановившись напротив двух ходов. Я рванул в правый проход, смотря на стрелки на стенах. Белая — дорога вперед, черная — назад. «Погоди!» «Вот гад!» Чем дальше я убегал, тем меньше попадалось на глаза рубинов, тем сильнее тьма окутывала меня со всех сторон, а ходы сужались, начинали переплетаться между собой, как в лабиринте. Перехватив поудобнее автомат, я включил на калаше встроенный фонарик. Закрыв его ладонью, оставил небольшой луч, пробивавшийся между пальцев, чтобы сильно не светил. Осторожно завернув за угол, я продолжил путь, ступая по каменистой почве. Затем завернул за еще один и, увидев человека, погасил фонарь. Откравшись к нему, долбанул прикладом по затылку. Мужик потерял сознание, повалился на пол, словно куль. Я склонился над ним. «И кто тут у нас?» Сталкерский комбинезон, нашивка в виде знака радиационной опасности. «Вольные сталкеры. Походу, шли за нами. Вот я дурак. Надо было спросить про группировку. Может, получилось бы договориться?» «Уже поздно. Что поделать?» «После драки кулаками не машут». Вытащив магазин из оружия противника, я положил его в карман разгрузки и двинул дальше. По-тихому вырубил второго, а вот с третьим не повезло. Он заметил меня, и пришлось уложить его выстрелом. Крохот долбанул по ушам, оглушая. «Фух, башка звенит. Попробуйте пострелять в пещере». «Не двигайся!» — донеслось, словно издалека. Я осторожно повернул голову, видя, что за углом притаился сталкер и целится из автомата. Он включил фонарик, ослепив меня, и медленно двинулся навстречу. «Бросай оружие!» Я, конечно, мог попробовать довернуть ствол калаша вправо всего на несколько сантиметров, но это требовало времени. Всего лишь секунду. А где ее взять? Вдруг раздался выстрел. Боец уставился на меня выпученными глазами, а затем повалился на пол. «А вот и ты!» – пробурчал стрелявший. Спасителем оказался Сивый. Он едва стоял на ногах, сжимал в одной руке пистолет, а другой держался за стену. Я направил автомат в его сторону. Стой, не стреляй, пробубнил он, морщись от боли. Один не выберусь. Помоги мне добраться до базы. Нога. Ногу прострелили. И почему я должен что-то делать? Я помогу вытащить девчонку. Даю слово. Знаю, как это сделать. Ахан мне доверяет. Я продолжал стоять и смотреть на бандита. Весь путь думал, как освободить волчицу, но так и не нашел решения. Все варианты вели к одному. Ее убьют раньше, чем я успею что-либо предпринять. Да и верил я ему. Почему? Не знаю. Сердце подсказывало, что нужно соглашаться. Так что пришлось перевязать раны сивому и тащить его на себе. Тяжелый, зараза. Сколько в нем? Килограмм сто? Фух. Добравшись до большой пещеры, я ожидал, что враги встретят нас здесь» и не ошибся. Сталкер охранял выход. Он и предположить не мог, что мы сумеем перебить его напарников, поэтому немного расслабился, курил, повесив автомат на плечо. Я воспользовался этим, подкрался к мужику и оглушил его ударом приклада по затылку. «Смысл их убивать? Они такие же, как и я, из одной группировки». Затем начал собирать рубины, пытаясь не трогать большие. Не хватало, чтобы вылез еще один страж. «Что это за место?» спросил Сивы. «Как оно появилось?» «Такой же вопрос могу задать тебе», — сказал я, закрывая контейнер, заполнив его драгоценными камнями. «Даже был здесь». «Был», — согласился и нехотя начал. «Говорят, что эти рубины — кровь сталкеров, которые сошли с ума от воздействия этой пещеры. Если ты взял у горы, то должен ей что-то оставить, и это решать не нам. Зона берет, не спрашивая». Знал еще то, что эти рубины работали как артефакты, имели полезные свойства, омолаживали человека и заживляли раны. Но большинство из них при долгом ношении на поясе вызывали негативные последствия. Говорить об этом бандиту не стал. Повесит какой-нибудь умник такой камушек себе на пояс, проходит с ним пару дней, а потом у него либо рога вырастут, либо нос отвалится. Будет знать. А пещера, ну что пещера, аномальное место, коих в зоне полно, «Стражи появились здесь, видимо, после выброса. Вот и живут. Я же не яйцеголовый, в конце концов. Пускай они с этим разбираются». Взвалив на себя раненого, направился к выходу. Главное, чтобы в дороге никто не напал. Весь путь нас преследовали волки. Приходилось идти как можно быстрее, не останавливаться. Сивый опирался на мое плечо, едва перебирая ногами. Я почти его тащил, а правой рукой сжимая автомат». Тяжело, зараза. Экзоскелет бы снять, но времени нет. Когда мы почти добрались до базы, из кустов выпрыгнул мутант, а за ним еще один. Звери тощие, не такие, как в остальной зоне. Прицелившись, уложил волка с первого выстрела. Пуля точно вошла в покаты, покрытые серой короткой шерстью лоб. Голова зверя мотнулась, и он повалился на бок, судорожно перебирая лапами. Второй прыгнул, метясь мне в горло, но тут же отправился за своим сородичем, упал на землю. Остальные разбежались. «Вот и валите!» — крикнул я, дал короткую очередь по колючке. Пройдя еще несколько метров, мы, наконец, остановились напротив железных ворот. «Стой! Кто идет?» — крикнул бандит на вышке и направил на нас ствол автомата. «Свои! Сивы я! Не узнал, что ли? Меня ранили! Сейчас к калинкой и зайду! Пацаны, тут нашего дыранули! Помощь нужна!» — крикнул охранник. Ворота со скрипом распахнулись. Двое мужиков снова обыскали меня, забрали оружие, а затем схватили раненого и втащили на территорию завода, оставив меня одного под прицелами охранников. И вот как можно взять эту базу одному? Кругом бетонные стены, башни. Еще на шухере фиг знает, сколько человек стоит. Да и внутреннюю территорию не знаю. Спустя несколько минут из ворот вышел штык в сопровождении двух бандитов, ведя перед собой девчонку. Бросив ее на землю, он накинулся на меня, ударил кулаком в лицо – «Нет!» — донесся вопль волчица. «Не трогайте его! Прошу! Он же... Он же сделал все, что вы просили! Он же...» Начала всхлипывать. Она попыталась накинуться на пахана, но охранник остановил ее. «А ну, замолчала!» Головарь бил снова и снова. А я не мог ничего сделать. Двое отморозков крепко вцепились в меня. Затем ослабили хватку, и я повалился на землю. Тело горело огнем. В голове звенели колокола. «Вставай, ублюдок!» Донеслось, словно через толстый слой ваты. «Оглох, что ли?» Один из отморозков схватил меня за шиворот и рывком поставил на колени. «На меня смотри!» — орал пахан, брызгая слюной. «Куда смотреть-то?» Я медленно поднял голову. Лицо штыка двоилось и расплывалось. «Ты убил нашего братка! А что я тебе говорил, а? Что? Еще и соврал насчет того места!» Я никого не убивал. Едва выдавил, выплюнув выбитый зуб. «Какая же ты сволочь!» — выхватил главарь нож, приставил лезвие к горлу и... «Не трогай его!» — послышался голос Сивова. Он, прихрамывая, вышел из ворот. «Я сам хочу его завалить, отомстить за ништяка! Просим его в котлован! Позволь мне, пахан!» Главарь смотрел на меня обезумевшими глазами, а затем ловко спрятал холодное оружие в ножные. Встав, с натяжкой кивнул, прорычал сквозь стиснутые зубы. «Хорошо, ты завалишь пацана, а я девку!» «Ох, как я люблю это дело!» «Завалить меня решил?» «Еще и пахану наговорил всякой ерунды?» «Вот как значит?» «Я дотащил его до базы, и все?» «Про слова о помощи волчицы сразу забыл?» «Вот я баран. Зачем его послушал?» Сивый с отморозком схватил меня под руки и кое-как потащил. Волчицу вел сам главарь. Перед глазами расползались темные круги, осознание провалилось в бездну небытия и мрака. Очнулся, разлепил тяжелые веки. Увидел, что лежу на краю котлована посреди леса. Раньше здесь было озеро, но оно высохло, и теперь вместо него образовались гнили, круглые аномалии, похожие на пузыри. Все, кто в них попадали, заживо гнили, вон, как две застрявшие псевдолесы. Они еще держались, еле слышно повизгивали, понимая, что вот-вот придет конец — Их плоть почернела, а в мясе копошились черви. Под мутантами на дне огромной ямы свалены в кучу обезображенные до неузнаваемости трупы. Из них торчали голые кости и еще не до конца сгнившие конечности. Одна кость хорошо выделялась в лучах солнца, слабо пробивавшегося через свинцовые тучи, белые с еще оставшимися человеческими пальцами. Меня передернуло. Я потихоньку поднялся, искоса глядя на девчонку. Она тряслась, едва сдерживая слезы. Я не мог ничего сделать. Время растянулось, словно резина. Оставалось лишь ждать неизбежного конца. глядеть-ка ка сюда! крикнул за спиной один из бандитов. Пацаны поразвлекались две недели назад, а творишь вон, держится. Нравится, а? Положил мне на плечо руку отморозок. Скоро ты там будешь, и твоя. Я собрался с силами, развернулся, пытаясь вмазать уроду в лицо, но не смог. Подумайте сами, какой бы получился удар у человека, который едва стоял на ногах? Никакой. Вот у меня он был таким же. Крепкий мужик без труда увернулся и ударил меня прикладом в живот. Я отчаянно упал на колени. Вот и все. Не увиделся я с братом, сам погиб, ну и волчицу потащил на тот свет. Вдруг раздался выстрел, а за ним последовал еще один и еще. Я медленно повернулся, увидел, как Сивый прикончил всех отморозков. Он медленно опустил калаш, посмотрел на живот, превратившийся в решето, и упал, как куль. Экзоскелет выдержать ружейные выстрелы почти в упор не смог. Я закрыл глаза и дернул головой. Подумал, что схожу с ума. Нет. Все это произошло на самом деле. Уперевшись ладонями в землю, поднялся. Подобрав автомат, лежавший ближе всего ко мне, пошатываясь, направился к Сивому. Не хотел знать причину столь неожиданного благородства, ведь именно из-за этого человека все и пошло наперекосяк. Я остановился напротив отморозка, прицелился, представляя, как пули достигают цели, выбивая кровь и мозги из головы гниды. «Димон!» — вдруг прохрипел он. Я чуть не выстрелил. Застыл, не понимающий, глядя на врага. Медленно убрал палец со спускового крючка. «Димон!» Повторил раненый вновь: Откуда ты знаешь мое имя? Бандит отстегнул шлем и отбросил в сторону. Мать честная! Я едва не выругался в голос медленно опустил автомат. Перед глазами предстало знакомое с самого детства лицо. Брат, это был он. Карие глаза Ромы пронзительно смотрели на меня. Лысая голова, словно намазанная чем-то, слегка блестела в лучах заходящего солнца. Я продолжал стоять и смотреть на родного человека, ставшего бандитом. Помочь ничем не мог. Здесь нужен хирург или специальный артефакт, способный залечивать раны. «Почему ты не сказала себе раньше?» – спросил я. «Там, когда мы были в пещере». Мне стало стыдно. Не хотел, чтобы ты возненавидел меня, заговорил брат знакомым голосом, не неискаженным шлемом. Не хотел, чтобы понял, что это я. Спрашивал, зачем граблю и убиваю людей. Осознав, что натворил, хотел скрыться в зоне. Пусть все думают, что я умер. Ты не должен идти по моему пути. Ты должен оставаться на стороне добра. В аду хватит места для меня одного. Подошел к нему и сел рядом увидел на поясе брата контейнер, через который пробивался яркий свет артефакта, словно в нем лежало маленькое кровавое солнце. «Держатель», так он назывался, поддерживал человека некоторое время, уменьшая боль, но действовал максимум минут 10, а потом превращался в невзрачный камушек. «Я примкнул к бандитам», — продолжил Рома. «Потом начал помогать попавшим в беду сталкерам, тем, кому получалось. Штык мне всегда доверял». И я пользовался этим. «Как только тебя увидел, понял, что обязан вас спасти. Ждал подходящего момента. И сделал это. Заодно и эту гниду завалил. Сплюнул сквозь зубы кровавый сгусток. Брат зло посмотрел на стонущего штыка. <къем> Поэтому я и наговорил пахану всякой ерунды. Что мы не нашли то место, что ты пытался несколько раз сбежать. Вот он и взбесился». «Да и вызвался я сопровождать тебя до той пещеры сам и казнить тоже <coughs> сам. Видел поселок на входе. Туда загнали всех жителей с рубиновых земель и сожгли. Жили эти себе спокойно, никого не трогали. Надоело им <coughs> находиться на мушке у бандитов. Пошли на них с вилами и лопатами. Вот там их всех и положили». Некоторых мне удалось спасти. Врет? Не думаю. Другим, может, и да, а вот мне никогда. Рома закашлялся, согнулся. Жизнь без цели и смысла — мертвая жизнь. Так что не упускай ее. Эту жизнь выдавил он из последних сил и замолчал, умирая на моих руках. Я продолжал сидеть и смотреть на труп брата, переваривать увиденные и услышанные. Не верилось, что нашел родного человека и тут же потерял. Потерял навсегда. Голова закружилась сильнее, сердце сжало в тиски. «Дима!» — услышал голос подбежавшей волчицы. Девчонка села на корточки, обняла за плечи, а я крепко сжал ее в объятиях. Отстранившись, молча просидел с минуту. Подошел, шатаясь к пахану. Гад хотел дотянуться до ружья. Сжав зубы, прицелился в голову отморозка и нажал на спусковой крючок. «Его бы похоронить?» — осторожно предложила волчица, бросив прощальный взгляд на моего брата. «Надо!» да", — согласился, снимая с Ромы экзоскелет. «Так легче тащить тело!» «И этих мы тоже не можем здесь так оставить!» «Кого?» — не понял я. «Лис!» Вот чертяка, а ведь она права. Хоть это и мутанты, а такого отношения явно не заслуживали. Вскинув автомат, я прекратил страдания существ. «Все, идем!» Взвалив на себя брата, я двинулся по краю леса. Похоронил Рому на опушке, когда отошли на безопасное расстояние от лагеря бандитов. Прислонившись к дереву, сморщился от боли во всем теле. В глазах снова потемнело. — Да, нехило меня бандосы отлупили. — Куда дальше? — спросила напарница. — Что будем делать? — Здесь меня больше ничто не держит. Попытаемся вернуться домой. Обойдем блок посты и уедем на Большую Землю, — ответил я. Надоела эта зона. Хочется дожить до старости. Мы продолжили путь. То и дело перед глазами вставало лицо брата. Помню, всегда посиди, поговорим, а теперь он будет просто слушать. «Ну зачем ты свалил в зону? Зачем стал таким, хоть потом и исправился? Ты должен был жениться, вырастить прекрасных детей, прожить счастливую жизнь. Но почему все так случилось?» Я со злостью пнул сухую ветку. Как он там сказал, «Жизнь без цели и смысла — мертвая жизнь». «Он прав. Нужно жить так, чтобы было что вспомнить и чем гордиться. Иметь цель, делать добрые дела. А не оглянуться в старости и ужаснуться, мол, чего я добился. Куда дел тот шанс, посланный свыше?» «Так дело не пойдет». Ром это понял, но слишком поздно. Жизнь мародера и убийцы коротка. Я обнял волчицу, и мы направились к границе зоны. Надеялись, что теперь она отпустит нас домой».